Часть вторая На вершине бывает две пары года Причем ни на средней температуре воздуха Ни на соотношении дневных и ночных часов Это никак не сказывается Голодное и скучное сухотье длится примерно полтора полтораста суток. В самом его начале сосуды занебников пересыхают, движение соков прекращается, и вся скормленная этими соками флора мертвеет. Многие виды животных впадают в спячку. Те же, кто остался бодрствовать, вынуждены промышлять беспощадным разбоем. Жизнь замирает даже в пышных антиподных лесах, выкрывающих нижнюю, обращенную к земле поверхность ветвяков. Люди существуют за счет заранее заготовленных запасов пищи и охоты на случайную дичь. До нового урожая доживает едва ли не половина из них. Мочила – почти наполовину короче сухотья, но и этого времени вполне достаточно, чтобы вся природа бурно расцвела и дала обильные плоды. Напор сока быстро достигает максимальной силы, обычной для вершения туманы превращается в непроницаемую завесу, которую не в состоянии рассеять даже самый сильный ветер. Лишь радуги, сияющие в серой муте, не дают путнику сбиться с дороги. Каждую ночь антиподные леса покрываются жгучей, как муравьиная кислота, росой. Не знаю, то ли это естественный процесс жизнедеятельности незнакомых мне растений, то ли способ защиты от неимоверно расплодившихся хвостатых и бесхвостых обжор, но оказаться под таким душем я не пожелал бы даже врагу. В каждой норе, в каждом кустике, в каждой луже кипит жизнь. Обожравшиеся кротодавы становятся мирными, как овечки. Даже беспощадные и ненасытные фениксы довольствуются только сердцем и печенью своих жертв. О причинах смены сезонов ни яган, ни головастик ничего определенного сказать не могут. О астрономии этот народ имеет такое же представление, как эскимосы о поливном земледелии. Мироздание их ограничено рамками реального бытия. И никакие необъяснимые природные явления не позволяют эти рамки расширить. Вершень – это жизнь, прорва – смерть, изыбье – вещь малоприятная, но без нее не обойтись. Больше во Вселенной ничего нет, да и быть не может. Звезды здесь никогда не наблюдаются, а наступление света и тьмы никоим образом не связывается с движением невидимого светила. Однако кое-какие знания и элементарный здравый смысл подсказывают мне, что причиной годовых изменений является в первую очередь космический фактор. Одних нагнетающих сил корневого давления и присасывающих сил транспирации вряд ли хватило бы на то, чтобы поднять столь огромную массу воды на такую высоту. Точно так же, как на моей родной планете, океанские приливы зависят от притяжения Луны и Солнца, так и здесь какое-то достаточно массивное небесное тело периодически превращают к селему занебников в мощнейший насос. Путешествие в недрях занебника, в принципе, возможно в любую пору года. Но есть, конечно, и кое-какие нюансы. В главную опасность представляют кротодавы. В мочило стенки сосудов нередко лопаются, и сок, под давлением, врывающийся в лабиринт ходов, губит все живое. Мы начали свой путь на переломе сезонов, когда напор сока еще не иссяк, а кротодавы уже успели оголодать. Коридор, прогрызенный в толще огромного дерева, бесчисленным поколениями кротов, а потом расширенный и обустроенный людьми, полого поднимался вверх. В наиболее крутых местах были вырублены ступенчатые дорожки. Единственное неудобство – кромешная темнота – с лихвой компенсировалась опытом и интуицией шатуна. Тем более, что на особо сложных, по его мнению, участках пути, в обширных каккарствах пещеры, маточных камерах термитов и в запутанных многоярусных разветвлениях он все же зажигал факел. Идти все время в гору – занятие не из легких, особенно отвыкшим от долгой ходьбы к колоднику. И когда мы, наконец, разместились на ночлег в неглубоком, но удобном для обороны тупичке, я твердо решил, что завтра даже не стронусь с этого места, пусть сделают со мной, что хотят. Тупорылый ласковый зверек слопал кусок черствой лепешки и мирно уснул на коленях головастика. Шатун, не снимай ножей, улегся поперек входа. Яган занялся инвентаризацией наших припасов. «Долго нам еще идти?» — осведомился я у шатуна. «Если ничего не случится, завтра доберемся до первого ветвяка. Дальше третьего я обычно не поднимался. Там ходов мало, и в каждом застава. Если надо еще выше, на четвертый или пятый ветвяк, лучше идти Крутопутьем». «Разве на Крутопутье нет застав?» — удивился Яган. Эти можно и обойти. Ничего сложного. Сколько же раз, интересно, ты ходил крутопутьем? Не считал. Много. И никогда не попадался? Попадался. Удирал, значит? Случалось, удирал. А случалось, служивые удирали. Да, трудно тебе у нас будет. Врагов ты много на вершине нажил. Придется за тебя словечко замолвить. Ты сначала за себя замолви. Обо мне не беспокойся. На вершине есть места, куда служивые никогда не сунутся. Продолжение разговора не последовало. иган уже спал, положив под голову мешок с провизией.